Но самое главное, точь в точь, как только с гораздо большей пользой для себя сообщает в рассказе о том, какая в тот день стояла погода, я должен был бы всякий раз давать новое имя Вере, которое в такой-то день, когда я видел Альбертину, царила в моей душе, создавая атмосферу, творя внешний облик людей, как творится облик моря, в зависимости от почти незаметных облачков, меняющих окраску любого предмета в своей скученностью, своей подвижностью, своей рассеянностью, своей плавучестью. Вроде того облачко которое однажды вечером разорвал Эльстир, не познакомив меня с девушками, с которыми он остановился, и чьи образы вдруг показались мне еще прекраснее, когда они начали удаляться. облачко, снова наплывшего несколько дней спустя, когда я с ними познакомился, застившего их блеск, заслонявшего их, непроницаемого и тихого, как Вергилиева Левкатея. Левкатея, дочь Кадма и Гармонии, ее преследовала своим гневом Гера за то, что Ино, другое имя Левкатеи, воспитала Диониса. Спасаясь от гнева богини, ина бросилась в море и стала морской богиней Левкотеей. Этот миф излагают Гомер, Пиндар и Овидий. Разумеется, лицо каждой из них приобрело для меня совершенно иной смысл после того, как способ их прочтения мне был в известной мере указан их словами. словами, которые я мог приписывать тем большую ценность, что сам вызывал их на разговор своими вопросами, заставлял их разнообразить ответы, словно я был экспериментатором, ожидавшим от повторных опытов подтверждения своим догадкам. И в сущности это вполне законный способ решать вопрос о смысле жизни, настолько приближаться к предметам и к людям, которые издали казались нам прекрасными и таинственными, чтобы иметь возможность убедиться, что в них нет ни таинственности, ни красоты. Это одна из гигиен, которую человек волен предпочесть другим. Гигиена, быть может, не очень рекомендуемая, но с ней легче жить. И поскольку она помогает нам ни о чем не жалеть, помогает тем, что уверяет нас, что мы достигли наивысшего счастья. Но что и наивысшее это счастье стоит дешево, легче примириться с мыслью о смерти. Я заменил в душе девушек безнравственность, воспоминания об ежедневных интрижках основами порядочности, способными, ведь может, подаваться, но до сих пор предохранявшими от всяких заблуждений тех, в ком их заложила буржуазная среда. Однако если вы допускаете неточность в самом начале, даже в какой-нибудь мелочи, если ошибочное предположения или ошибка памяти направляют вас на ложный след в поисках злостного сплетника или места, где вы что-нибудь потеряли, то может случиться, что обнаружив ошибку, вы замените ее не истиной, а еще одной ошибкой. думая над образом жизни моих приятельниц и над тем, как надо с ними себя вести, я сделал все выводы из слова «невинность», которые я прочел во время задушевных бесед с ними на их лицах. Но читал-то я, быть может, не вдумываясь, и допустил ошибку при слишком беглом чтении с листа. А слово это не было написано на их лицах, как не было написано имя Жюля Ферри на программе того утреннего спектакля, когда я в первый раз смотрел «Берма». что не помешало мне уверять маркиза де Норпуа, что Жюльф Ферри пишет одноактные пьесы и что это никакому сомнению не подлежит. Жюльф Ферри, 1832-1893, французский политический деятель. О какой бы моей приятельнице из стайки не шла речь, мог ли бы я запомнить не только то лицо, которое я видел при последней встрече, скоро из наших воспоминаний, связанных с кем-либо, сознание отметает все, что не непосредственно необходимо для наших ежедневных встреч. И даже особенно, если эти отношения пронизывают любовь, а ведь любовь всегда ненасытная, живет в грядущем. Цепь минувших дней бежит мимо сознания, и оно цепляется уже за конец цепи. А конец цепи часто бывает не из того же металла, что и звенья, исчезающие в ночи. И в нашем странстве и по жизни оно признает действительно существующим только тот край, где мы находимся в настоящее время.